Спешу уведомить вас, что в штате наших сотрудников имеется человек, внешность которого до конца марта нынешнего года полностью соответствовала вашему описанию. Его зовут Жан Дюбуа, проживает район Ле-Аль-Рю-Фалес, дом 18-Б. Однако с того времени он перестал бриться, отпустил густую бороду и усы. Мы настоятельно просили его связаться с вами. Могло ли оказаться простым совпадением, что прежде гладко брившийся кучер начал отращивать бороду сразу же после доставки бочки, размышлял Лятуш. Когда же прошло ещё 2 дня, а упомянутый в письме человек так в отеле и не появился, сыщик решил навестить его сам. Следующим вечером он оставил Малита и одного из грузчиков разбираться с посетителями в гостинице, а сам в компании второго рабочего отправился на поиски Дюбуа. Риу-Фалес оказалась узким и грязным проулком между высокими и мрачными домами с облезлыми фасадами. Одним словом, трущёбы. Добравшись до номера 18Б, Лятуш поднялся наверх и постучал в ветхую дверь, выходившую на темную каменную лестничную клетку. Открыла ему неряшливо одетая женщина, которая встала на пороге в черном дверном проеме и ждала, чтобы он заговорить первым. Лятуш обратился к ней в своей обычной обходительной манере. «Добрый вечер, мадам. Не здесь ли проживает месье Жан-де-Буа?» Работник компании Коро и сыновья. Женщина кивнула в ответ, но войти не пригласила. У меня есть для него кое-какая работёнка. Не взяли повидаться с ним. Его сейчас нет тут, месье. Какая неудача для меня, хотя и для него тоже. А не подскажете, где я смог бы его найти? Женщина пожала плечами. Мне это откуда воз знать, мисье. Она говорила невыразительно и монотонно, словно постоянная борьба за существование лишила её интереса к жизни. Летуж достал бумажку в 5 франков и сунул её в руку женщины. "Разыщите его для меня", сказал он. "Мне нужно кое-что сделать, и ему это по силам. Никаких проблем с законом, а я ему хорошо заплачу". Женщина колебалась. А потом после паузы спросила: "Ежели я расскажу, где его найти, вы меня не выдадите?" "Ни в коем случае, даю слово. Я найду его как бы случайно." "Тогда идите сюда, Мися." Она заставила его спуститься и снова выйти на затропезную улочку. "Это вон, а где Мися?" указала женщина. "Видите кафе с разноцветным стеклом в окне?" «Он как раз сейчас тама!» И, не дожидаясь его реакции, скользнуло назад во мрак подъезда своего дома. Двое мужчин вошли в кафе и оказались в просторном зале, сплошь уставленном небольшими столиками, с баром в одном углу и танцплощадкой в дальнем конце. Вольготно усевшись неподалеку от входа, они заказали выпить. Среди клиентов в кафе были 15-20 мужчин и несколько женщин. Кто-то читал газеты, некоторые играли в домино, но большинство собрались группами и беседовали. Лятуш острым взглядом пробежал от папо посетителям, и ему на глаза почти сразу попался нужный ему мужчина. Это он, Шарко. Спросил он на своего спутника, указывая на низкорослого, болезненного с виду и уже не молодого человека с неопрятно седой бородой и усами. Грузчик украдкой посмотрел в ту сторону, потом оживившись, энергично кивнул. Да, месье, это наш парень. Борода его малость изменила, но я почти на все 100 уверен, он самый. Интересовавший их субъект пристроился в компанию в которой крепкого сложения громогласный мужчина с большим носом толкал речь. Что-то о преимуществах социализма. Лятуш подошел и тронул Седовласова за руку. «Месье Дьбуа?» Кучер вздрогнул, и в его глазах отчетливо промелькнул испуг, но он сумел ответить с чувством собственного достоинства. «Да, месье. Но, как мне кажется, мы с вами не знакомы. «Моя фамилия Лятуш, и вы мне нужны на пару слов. Не хотите выпить со мной и моим приятелем?» Он указал на Шарко, своего компаньона-грузчика с товарной станции, и провел Дюбуа к их столику. Страх больше не был заметен на лице кучера, но он все еще чувствовал себя не в своей тарелке. Молча они расселись по стульям. «Что будете пить, Дюбуа?» Когда их к новому, седобородому другу принесли заказ, Лятуш склонился совсем близко к нему и заговорил пониже в голос: "Как я полагаю, Дюбуа, вы уже догадались, что мне от вас нужно. Но вначале хочу дать обещание: вам нечего бояться, если будете со мной честны. Более того, я заплачу сотню франков, если получу от вас исчерпывающий ответы на свои вопросы". А нет, то, учитывая мои тесные связи с полицией, вам придется тоже близко познакомиться с ней. Дюба поежился и неуверенно пробормотал. «Не пойму, о чем-то вы толкуете, месье». Чтобы вы все поняли, я во избежание недоразумений поясню. Мне нужно узнать, кто нанял вас, чтобы доставить бочку на товарную станцию в конце... Рю Кордине. Лятуш пристально следил за собеседником и не мог не заметить, как тот всем телом вздрогнул, побледнел, а в глазах снова появился страх. Было ясно, что он понял, в чём суть вопроса. Невольное движение выдало его с головой. Клянусь месье, мне не в дамёк, что вы имеете в виду? О какой бочки ведёт те речь? Лятуш склонился ещё ближе. Скажите мне, вы знаете, что лежало в той бочке? Нет? Так вот я вас просвещу. В ней находилось тело женщины, причём убитой. Вы ни о чём не догадались, читая газеты. Неужели не поняли, что именно о той бочке, которую вы привезли на станцию, так много писало в последнее время пресса. А теперь решайте. Вам грозит арест за соучастие в убийстве и сокрытие преступления. Этого вы хотите добиться? Мужчина побледнел. Капли пота проступили на его лбу. Он пытался убедить летуша в своём полнейшем неведении об этом деле. Сыщику пришлось оборвать его. Да бросьте вы свои сказки, Дебуа. Ваше соучастие установленный факт. А если о нём ещё не стало известно, то вы всё равно скоро перетрусите и сдадитесь властям сами. У вас кишка тонкая, чтобы справиться с такой проблемой.